Глава 23. Второе пробуждение оказалось полегче первого. Меня трясло, но не сильно, уже не возноби, мутило, но без желания исторгать из себя внутренности. Голова побаливала, но не в стиле битья кувалдой по темечку. Короче, самочувствие не из разряда предстрелить и меня кто-нибудь поскорей, а что-то вроде водички бы попить, освежиться. Пошатываясь, сел, тупо оглядываясь вокруг. Ага. Ночь на дворе. Сверху светят яркие звёзды, видны кусочки зашедших лун. Прохладно. За время моего отсутствия крыша так и не выползла обратно из стен. Жаль. Видать, уже и не выполздет после смерти алхимика. Пришёл в себя наконец-то. Откуда-то сбоку раздался ворчливый голосок. Я повернулся. Ну, конечно, мерзкий уродец всё так же болтыхался в своей прозрачной канистре. рубочки опутовали аквариум, а вот горелка уже не нагревала пузатую колбу. Ничего не булькало и не шумело. Аппарат по вытягиванию её божественной эссенции прекратил работать, что в целом неудивительно. За ним же никто не следил. Вижу, у тебя получилось. Хотя, когда ты начала рычать, думал, сдохнешь, разоткровенился её горгал. Я вдруг вспомнил, что произошло перед тем, как в очередной раз вырубился. Воспоминания нахлынули волной, захватывая разум в плотное объятие обречённой действительности. Ни черта не вышло. Магический дар волшебника не получилось ни изгнать, ни погасить. Даже при помощи напитанного под завязку призрачного меча я не смог совладать с бушующим пожаром искры истинной магии. Сильно захотелось выругаться вслух. Что с наслаждением я сделал, кроме всех и вся Вспоминая всу родословную злобного старикашки, не сумевшего вздохнуть тихо мирно, умудрившегося даже после смерти подложить любимому ученичку такую свинью. О, мерзкая морда, нагадил таки напоследок. Ты чего? слегка удивлённо спросил Божок, не понимая, почему это я подпрыгиваю на месте, изрыгая самые грязные ругательства, которые знал, причём иногда переходя на совершенно незнакомый для него русский язык. Великий и могучий хорошо помогал заполнить пробелы эри в части выражения отношения к невзгодам. Твой поганый меч ни хрена не помог. Едва ли не проревел взбешённым буйволом я. Он лишь выстроил платину вокруг пылающего жара, но не погасил его полностью. И теперь где-то внутри горит огонь, только и жаждущий поскорее спалить меня, хидренье фени. Я пылал негодованием, возмущённо уставившись на йогаргал. А этот мелкий поганец, философский, пожал тоненькими плечиками. Мол, подумаешь, никто гарантий не давал, и вообще, по всем вопросам обращайтесь в сервисный центр. Ты же сказал, он поможет, обвиняюще рявкнул я. Ну так он и помог, ты же всё ещё жив, рассудительно ответила пленённая сущность. От такого наглого съезданяя с темы я аж задохнулся от негодования. Ненадолго. Эта дрянь потихоньку съедает меня изнутри. Завопил я в самых расстроенных чувствах. Умирать категорически не хотелось. А никто и не обещал долгих лет. Мерзко захихикала вредная жаба, всплёскиваясь в мутной зелёной воде. Скажи спасибо, что прожил лишний день. Я скрипнул зубами. Рука тяжело оперлась о холодный камень стены, помогая подняться. Знаешь, что я с тобой сейчас сделаю? задал я риторический вопрос. медленно продвигаясь к конструкции с аквариумом посередине видимо его горгал прочитал в моих глазах нечто крайне нехорошее в отношении собственного ближайшего будущего потому быстро отдал назад и заискивающе заявил так я же только рад что ты жив сам подумай умри ты и кто меня из этой клетки вытащит надо признать определённая логика в его словах присутствовала оставаться здесь запертым ещё на пару десятков лет Божок определённо не собирался. При всех своих недостатках Гренвер знал толк в колдовстве и делал запирающие заклятия на совесть. Вся башня могла развалиться, а чары не исчезнут, продолжая удерживать пленённую сущность в тварном мире. Если ты думаешь, что после всего этого дерьма я тебя освобожу, то ты глубоко ошибаешься, прошептал я с ненавистью, глядя в маленькие глазки. Даже сейчас я чувствовал Как истинный дар пылает внутри меня огненным жаром, угрожая спалить в любой мгновение. Выстроенная преграда отнюдь не гарантировала защиту, лишь давала отсрочку. Как убрать эту дрянь? спросил я, останавливаясь. Слабость в теле всё ещё давала о себе знать. Пройдя с десяток шагов, взмок так, будто пробежал марафон на 5 км. Егор горхал, замедлил, косясь на мою замершую фигуру. Затем дёрнул круглой башкой и виновато выдал: "Не знаю". Я желчились и упрямо двинулся вперёд. "Правда не знаю", завопил бажок, видимо, подумав, что взбешённый ученик алхимика намеревается разнести его водное обитарище, тем самым убивая физическую оболочку и запирая его в медленно разлагающемся трупе на долгие годы без возможности говорить, дышать и выполнять любые действия. Стоило признать, крик прозвучал довольно искренне, в том плане, что актёрской игры в нём не чувствовалось. Линия, где действительно не имел понятия, как избавит человека от неприятного подарка. А кто знает, спросил я, не слишком надеясь на ответ. Похоже, то, что случилось со мной, не имело прецедентов в прошлом. И всё из-за проклятого ритуала. Если я правильно понял, алхимик Связал себя с ним уранским свидеком не просто какими-то чарами. Он использовал для этого свой дар, дар истинного мага. Вот почему призрачному клинку удалось забрать способности умирающего алхимика. Дар находился как бы в подвешенном состоянии, и меч его выпил вместе с другой энергией. Однако дальше начались трудности. Эфирное оружие не смогло переварить магический талант потому что тот являлся совершенно иной субстанцией, нежели обычная энергия. И чтобы самому не разрушиться, Калинок при первой возможности избавился от чужеродной силы, перелив её в подходящий сосуд. В Критине под монастыря, кому не повезло оказаться не в том месте и не в то время, то бишь в меня. Ничего подобного мне раньше не приходилось наблюдать, задумчиво проронил Йогаргал, серьёзно и без издёвки. Нёужель реально пытался вспомнить что-то похожее. Ну да, раньше не находилось полуумных придурков, решивших поиграться с древней реликвией, проворчал я, прищурился и спросил. Кстати, ты так и не сказал, для чего нужен мне муранский свиток. Божок моментально заткнулся, мелкие буркало принялись сверлить меня злобно. Не скажет, догадался я. Будет молчать как партизан на допросе, но и не скажет ни слова. венем случае соврёт, что особенно обидно, проверить, как либо правду я тупо не смогу. Эта отрыжка с лени и запросто может наплести мне в три короба, а я ничего не пойму. Он очень сильно боялся, что смертный узнает правду и и что тоже захочет провести непонятный ритуал, даже будучи свидетелем предыдущего. Ну, не знаю. Как-то сильно сомневаюсь, что мне вновь захочется участвовать во всём этом дерьме. Да ещё находясь на месте безвременно почившего старца из башни. Пауль Гренвер был опытным чародеем, прожившим на свете больше двух сотен лет. На его фоне Эри выглядел не смышлёнушим, соплеком малопонимающим в магии. И тем не менее обожог не хотел говорить правду, опасался гад непонятно чего. Взять бы его за шеворот, да встряхнуть хорошенько, дать пинка, насадить на швабру. Да вместо половой тряпки использовать по назначению. Заманчиво. Только что-то подсказывает, что даже столь радикальные методы допроса не сработают. Не расколется мелкий поганец, будет молчать до последнего, вплоть до физического уничтожения вместилища. Свиток мне может помочь? Без обеняков, спросил я. Его горгал заколебался, но всё же покачал получитай мордой. Нет, значит. Врёт. Чёрт его знает. Ни фига не понятно. Мимика на уродливой морде совершенно не походила на человеческую. Не угадаешь. Ты знаешь, сколько у меня времени, когда барьер рухнет? Ещё одна пауза и ещё одно покачивание лобастой башкой. Мне-то не ведомо, скрипнул бажок. Тебе самому надо смотреть. Самому смотреть, куда смотреть, что смотреть. Что эта жаба опять несёт? Мне реально захотелось его хорошенько стукнуть. Речь шла о моей жизни, а он дурочку валяет, забоддал в самом деле. Под моим испаляющим взором, полным искренней ярости, Егоргал запнулся, явно почувствовав себя не в своей тарелке. А ну как взбесившийся мальчишка, и впрям приведёт угрозу в исполнение. И куковать ему тут до скончания века. Загляни внутрь себя, принялся наставлять пленив недорослеученика: "Прикоснись к своему удару, пощути его и уже через него попробуй дотянуться до воздвигнутой преграды вокруг пламени чужой магии. Прозвучало вроде просто, почти инструкция по пунктам. Я медленно сполз по стенке, снова усевшись на пол и попытался выполнить требуемое. Получилось не с первого раза, но получилось. Воздвигнутая стена воспринималась очень чётко, и как я этого раньше не замечал, это же очевидно. Покрутившись вокруг и осмотрев творение призрачного меча со всех сторон, я пришёл к выводу, что преграда не прослужит долго. Меч шахода, как называл призванное оружие сам Бажог, пытаясь не пустить обратно внутрь себя дар алхимика, построил некое ограждение вокруг пылающего жара истинной магии. И надо сразу подчеркнуть, я в этом процессе принимал участие поstolку, поскольку не вырубился сразу. Поддержал колено к в реальном мире нужное время, и всё, большего не требовалось. Остальное эфирное оружие сделало само. Ну что, чувствуешь? Егор горгал, поёрзал, устраиваясь поудобнее на краю аквариума. Да, мрачно откликнулся я, прислоняясь гудящим затылком к прохладе неровной каменной кладки. Тишина. Уродец сопел, пыхтел, но держал паузу, не спеша лезть с расспросами. догадался, что новости нерадостные. Дней пять, может, семь, наконец сообщил я, отлепая от стены. Оглядев себя, мимолётно подумалось, что не помешало бы помыться. Одежда залята кровью волшебника почти полностью, засохшая бурая жижа, щедро приправленная собственным потом и сверху припорошена пылью. Короче, полный трындец. Правое плечо ноет. Колотая рана покрылась корочкой, Но ещё, естественно, не зажила. Проклятый старик с его уродской магией, вырастающих невесть откуда острых шипов, чтоб ему на том свете икалось. Рассеянный взгляд случайно упёрся в груду останков алхимика. Синие тряпки располушившегося балахона лежали вперемешку с кусочками скелета и костной пылью. Больше ничего от Пауля Греммера не осталось. Неподалёку обнаружился треклятый свиток. Рубочка старинной бумаги лежала рядом с тем, что раньше было рукой двухсотлетнего чародея, а сейчас походила на сухую ломкую ветку странного серого цвета. Ну и гадость. Я подполз к древней реликвии, протягивая к ней руку. Нет! Протяжным визгом заорал из своей банки Йогаргал, стоило моим пальцам коснуться желтоватого пергамента. Теперь-то уж что Поворачивая и не обращая внимания на непрекращающиеся вопли, подхватил свёрнутый в трубочку короткий листок. Развернул, тупо уставился в непонятные закорючки, почесал затылок. "М-да, прямо китайская клинопись какая-то. Или, что скорее всего, мёртвый язык". Что любопытно, чёрная пятнышка бесследно исчезла. Процесс аннигиляции, как получилось с деревянной ложкой в харчевне и травинкой в поле, не пошёл до конца. Уничтожить реликвию не так просто, как обычные предметы. Востановился зараза. Я перевернул бумажку, убеждаясь, что с другой стороны ничего нет. Просто короткий текст, написанный непонятными значками. К этому моменту Егор Гал уже прекратил вопить, брызгая слюной, изрыгая потоки ругательств и грязяками на беспутную голову глупого мальчишки, не понимающего, куда он лезет своими грязными ручонками. сидел и скулил что-то невразумительное умаился сердешный парико столько пучи глаза и буркала вращались жадно средь за каждым моим движением неужели и вправду думал что я сейчас стану на вершину пентаграммы и начну на распев читать заклинания продолжая ритуал в голове вяло шевельнулась мысль немного потроллить ошалевшего башка но очень уж лень напрягаться Состояние здоровья ещё далеко до обычного. Слабость в мышцах никуда не делась, как и общая утомлённость. Бред какой-то, недовольно пробурчал я, откладывая свиток. Йогаргал что-то радостно закудахтал, полностью одобряя мои действия. Ну да, ему это как бальзам на душу. Чем-то его не муранский свиток до усрачки пугает. Вопрос в чём именно? Чего так боится божественная сущность? И что конкретно хотел при помощи него сделать Пауль Гренвер? Старик не походил на человека, кто будет тратить время на всякую ерунду. Бред, бред, закивал божок, радостно поблескивая злобными глазками. У, морда. Я взял лежащий на одной из начертанной на полу рун потухший кристалл и вяло кинул в направлении аквариума. Промазал, точнее, просто не докинул. Жаль. Ты всегда можешь попробовать выстроить барьер воли, мальчик. Неуклюжая попытка навредить ёмкости с зеленоватой водой её горгал предпочёл проигнорировать. Таким образом, ты сможешь продлить время существования основной преграды на пути пламени истинной магии. Что это? Помимо воли заинтересовался я. Но для этого нужна строгая самодисциплина и концентрация разума. Не отвлекаясь, продолжал рассказывать пленик. Думаешь, шивовая медитация мне поможет? Со скепсисом изогнул брови я, вновь отодвигаясь подальше от станков мёртвого алхимика. Прибраться бы здесь. И с крыши непонятно, что делать, точнее, с её полным отсутствием. Пойдёт дождь, тут всё затопит нафиг, и по лестнице вниз потечёт. Не знаю, что ты имеешь в виду. Насупился мой единственный собеседник. А я в это время усиленно размышлял над предметом оставшейся энергии в призрачном клинке. Положим, хафнут эфирное оружие успело немало, но говорить об океанах энергии явно не приходилось. Насколько под зарядок преграды у него хватит сил? И ключевой вопрос: что делать потом? Ждать, пока сволочный дар сожжёт изнутри? Так, себе перспектива. Ладно, я пошёл. Я встал и пошатываясь направился к выходу. Его горло обморл, попытавшись что-то вякнуть в догонку. Но я не стал его слушать, молча проследовал к лестнице. Темно, хоть глаз выколи. Пришлось притормозить, пробираясь вниз едва ли ней ощупью. Ничего, дорога знакомая, не навернулся. На третьем этаже раздобыл факел, сразу стало повеселей. Первым делом вышел во двор. Колодец, полное ведро воды, умывание. Одежду сбросил там же, Ой, как пожамкал, отстирывая грязь и кровь. Получилось не очень, да и чёрт с ним. Старые шмотки сохранились в коморке, аккуратно сложенные в сундуке. Рвань, конечно, но куда лучше этого убожества. Сунуть голову в ведро, полное колодезной воды, непередаваемое ощущение. Сразу пришла лёгкость и ясность. Боль отступила, взбодрив организм. Для закрепления эффекта следующее ведро опрокинул на себя целиком. Заорал, разумеется, куда уж без этого. Зато вся слабость моментально исчезла. Ух, хорошо. На манер моржей в зимнее купание обхватил и протёр плечи дрожа я руками и ногами. Метнулся обратно, быстренько надел старую одежду и рванул на первый этаж. Кухня, кухонька родная. А что у нас на обед? Или скорее на поздний ужин? Выбор предоставлялся обильный. Благо, замки на кладовых сбивались на раз-два, тяжёлой сковородкой из чугуна. Или из чего эта бандура тяжёлая зараза. Такую и убить недолго. Подумав и поразмыслив, решил не поройся горячку, подойдя к делу основательно. Первый порыв хватать свисающие из притолок связки кровиной колбасы, другой рукой отламывая куски от крупных кругов сыра и жрать, жрать, жрать, набивая брюхо, был отметён прочь. Нет, будем действовать умней, с чувством, с толком, с расстановкой. Короче, варить куриный суп с бульоном, то, что надо сейчас для ослабленного организма. Ну а дальше по всёму известному рецепту. Готовить я в прошлой жизни не очень умел, но уж столь простое блюдо знал, как сделать. Нашёл подходящий котелок, поставил на огонь воду, забросил туда половину куриной тушки из ледяного погреба. Нормально пойдёт. Не для турнира шеф-поваров стараюсь. Снова вышел во двор и ещё раз ополоснулся. Пока бодрость не покинула тело, сходил в библиотеку, взял несколько книг, где на корешках имелись названия, подходящие по смыслу проблемы. Магическое познание. Путь к вершинам за авторством Зархгара Вирунди. Искусство размышления о мастерстве. Крол Мазгард. освещённые третьей ступени Инурадской академии высшей магии и ямак автобиографический очерк знаменитого путешественника чероди из порящего града Моана Кулари Пока лазил по библиотеке мясо доспело накромсал в котёл морковь лук картофель и ещё каких-то трав посолил сыпанул чутка специй и оставил вариться на среднем огне сам уселся рядом Эмиль Шаоль Варива большой ложкой, напоминающей половник, одновременно с этим листая найденные книги. Чуть подаль лежало Введение в алхимию. Общие положения. Скоро по кухне поплыл одуряющий аромат свежего куриного бульона. Солёнки аж потекли. Стало труднее сосредоточиться. Выручила привычка выделения нужных сведений из массива данных, свойственная любым рождённым в век информационных технологий. углубляться в толстенные тома нет необходимости, то, что нужно, должно быть примерно в начале. Так и получилось. О магическом даре и его особенностях у людей расписывалось довольно подробно, начиная от методов выявления на ранних стадиях созревания у детей и заканчивая дальнейшим развитием в период взросления. И ни слова о передаче истинного дара другому человеку, вообще ни одного упоминания, будто раньше ничего похожего никогда не случалось. Может, так и есть. Я задумался. Если так, то мне труба. Продержусь ещё пару недель, максимум 3, повезёт месяц. И это при самых лучших раскладах. Потом сдохну. Сожжёт меня изнутри эта дрянь, и имени не спросит. В теории оставался вариант с наполнением меча шахода энергией по новой. Он мне будет ставить заплатки, пока не найду выход из положения. Однако возникал вопрос: Где взять столько маговой энергии? Это не заготовка дров и не таскание воды из колодца, так просто её не добыть. Разве что начать охоту на магов с целью извлечения нужного ресурса. Угу. А они будут стоять смиренно, покорно ожидая, пока ты их порнёшь своей ковырялкой. Раскатаю губу. Скорее уж меня самого настругают на ломти или поджарят задницу при выполнении этого квеста. Есть менее болезненные способы покончить с жизнью самоубийством, чем лесть на обладателя магическим даром. Терять мне, конечно, нечего, но и приближать конец идиотским поведением тоже не стоит. Да и при этом маги штучный товар, где найдёшь их в необходимом количестве? Стоило трезво смотреть на вещи. Охотник на чародеев из меня получится ахой. Прибьют и не заметят. Нет, надо придумать нечто иное. ничто более действенное и менее рисковое. Я убрал с огня котелок, поставил прямо на стол, подложив для устойчивости по бокам пару дощечек, и принялся хлебать свежий суп деревянной ложкой, закусывая краюхой из слегка чёрствого хлеба. Курицу вытащил чуть позднее. Хорошо, просто отлично. Пока ел, он не переставал напряжённо морщить лоб, ища пути выхода из смертоубительной ситуации. Может, пойти на переговоры с той девкой, психованная, которая любительница швырять шаровые молнии. Судя по всему, дуигарцы весьма сведущие в магии, возможно, подскажут, что делать. Да. Идея в целом неплохая, но есть одна загвоздка. Девка совсем бешеная, и скорее всего, при встрече первым делом захочет прикончить нежданного родственничка. Зато есть чем заплатить. Судя по всему, Вся эта развёселая толпа, что устроила битву в лесу, давно уже искала немуранский свиток. Ставлю медяк против золотой марки, за него многие захотят щедро заплатить. И не обязательно деньгами. Услуги и одолжения тоже подойдут. Логично? Вроде да. Другой вопрос кто заставит противоположную сторону выполнить условия сделки? Заключить договор на крови? Ага, как я на свиной недавно Или ещё найдут способ обвести вокруг пальца. Зачем платить, если можно обмануть? Да ещё сопливому мальчишке? Не, не пойдёт. Слишком опасно. Инстинкты беспризорного сироты подсказывали, что заполучив драгоценный свиток, мне быстренько перережут глотку и выбросят в грязную канаву. Подумав о подобной кончине, я злобно ощерился, внутри словно шерсть встала дыбом. Хренное лысово, а не моя жизнь. ещё чего не хватало. Тут и резкая осёкся, с улицы внезапно прилетел неясный шум. Чтоб меня? Похоже, в башню пожаловали очередные гости.